Все это, наличие полевых кухонь, использование для питья и мытья рук строго кипяченой воды, а также неукоснительное соблюдение правил личной и общей гигиены, позволило свести небоевые потери, являвшиеся настоящим бичом воюющих армий, к исчезающей малой величине. «Нету, животом мои иногда маялись». Но ни во что существенно это так и не переросло. К тому же где-то с год назад один из докторов Еремей Панин изобрел великую травяную настойку. Нечто вроде бальзама на трех десятках трав, существенно укреплявшую пищеварение, суставы и, как я подозревал, иммунитет. Поэтому я после апробации Велел наградить доктора ста рублями, Наладить массовое производство сей настойки И ввести ее в суточную норму удовольствия В размере чарки и на душу. С утра и вечером солдату полагался неполный шкалик. Как-никак на земле спят-то, А на обед ложка. И сейчас ротный лекарь, строго проверив у бойцов Чистоту вымытых рук, как раз и угощали проконтролированных ложкой настойки я с довольным видом окинул взглядом раскинувшуюся картину вот что значит подавленные вражеские батареи в принципе львов можно было брать уже пару дней назад но я медлил ожидая пока гарнизон сдастся сам но незачем гробить людей во время бесполезного штурма Весной 1634-го османы ударили не слишком великим войском. Их основные силы были заняты в Персии, где султан бодался с внуком Аббаса I Софи Мирзой, принявшим тронное имя Софи I. Так что румелийский Бейлербей привел всего около 20 тысяч человек. Усиленные теми же и десантами, кои в прошлом году уже воевали. На Южной Украине речи Посполитой, нанятые запорожцами. Но само появление османского войска в границах страны, в купе с не до конца подавленным бунтом, вынудилось Сейм объявить посполитое рушение. И король Владислав выступил навстречу османам с сильным войском, где османы как в 1621 году под Хотином потерпели сокрушительное поражение под Тарнополем, а потом Владислав развернул собранные войска и обрушился на Подолию и балынь. И вот тогда стало понятно, что все, что творили латиняне до сего дня, были еще цветочки. Особенно зверствовали новые католики – выходцы из ранее православных семей, принявшие католичество, Вишневецкие, Радзивиллы, Сапеги, и страна окончательно встала над бы. Я понял, что войны не избежать, и отправив Владиславу грозное письмо, одним из главных требований которого было отменить массовое охолопление православных, По осени снова собрал земский собор. Привывшие на него казаки и подоляне с волынцами бухались на колени, плакали, криком кричали. «Спасите, православные!» «Селами людей вырезают!» «Беременным женщинам животы вспарывают» «И нерожденных младенцев в колодцы скидывают!» «Все ветлы вдоль дорог» Повешенными заняты. Людей заживо в храмах православных сжигают. Я слегка опешил. Неужто правда? А с кем они останутся-то такими методами? Но собор единым духом порешил воевать латинян и утвердил чрезвычайный налог в прежнем размере. А посланцы восставших еще и предоставили мне От имени всех сословий согласно всем моим требованиям оформлены грамоты о том, что Киев, Волынь, Подоля и Запорожье просят меня взять их под свою руку. Достоверность этих грамот у меня лично вызывала сильные сомнения, но углубляться я не стал. Сейчас их наличие играло уже мне на руку, и потому я принял их благосклонно, И сразу же после собора развернул в военных городках новое строительство, потому как имеющихся в наличии помещений в них хватало только лишь для размещения 50 тысяч человек. А я собирался мобилизовать все доступные войска, хотя для разгрома Польши мне, по идее, хватало и гораздо меньшего числа. Но запас, как говорится... Карман не тянет. К тому же денег на мобилизацию и ведение боев действий всей армии должно было хватить. А соотношение сил довольно часто влияет и на число потерь, кое я собирался максимально ограничить. К тому же совсем не лишним было пропустить через военную кампанию, возможно, больше войск. Пусть армия приобретет боевой опыт». После крещения был объявлен сбор войск, отпущенных на жилое, коих удалось собрать к началу февраля. И весь февраль, март и первую половину апреля войска восстанавливали форму. А во второй половине апреля 1635 года две армии, одна под моей командой, а вторая под командой Мишки из Копино Шуйского, двинулись на запад. Войска Скопина-Шуйского в составе 40 пехотных, 22 драгунских, 3 кирасирских, 3 полевых и 2 осадных артиллерийских полков до да с 3 тысячами касимовских служилых татар общей численностью почти 80 тысяч человек. Паровым катком двинулось на Литву. В начале мая... Были взяты Орша и Витебск. В первых числах июня Минск, а 20 июня Мишка прямо-таки молниеносно разгромил 35-тысячное польское коронное войско, состоящее из 6 тысяч кварцанового войска и посполитого рушения во главе с самим королем Владиславом, и через 4 дня осадил Вильно. Я же... С 30 тысячным войском в начале июня осадил Киев. Город продержался полтора месяца. За это время ко мне присоединилось еще около 10 тысяч казаков, и иных восставших войск. Аромны, Полтава, Черкасы, Переславль, Белая церковь и Корсунь прислали депутации, дабы просить принять их под свою руку либо подтвердить верность уже отправленным грамотам. До начала зимы скопин шуйский взял Вильно, Тракайский замок, Гродно и Новогрудок, а я же Томер и Острог. Рогачев, Могилев и Полоцк сдались сами. На всем компания 1635 года и закончилась. 20 февраля я привел в Вильню, где собравшийся съезд литовской шляхты торжественно низложил Владислава IV в вазу и обратился ко мне с просьбой принять титул великого князя литовского. А я отказался. Это произвело шок. Но мне совсем не улыбалось вляпываться в разборки со своевольной набравшейся польской спеси литовской шляхты. Принятие же титула великого князя Литовского означало для меня официальное подтверждение всех прав и вольностей шляхты. Съезд уговаривал меня три дня. Литовская магнатырия, организовавшая этот съезд, обивала пороги верхнего замка, в котором я остановился. Но я оставался непреклонным. Кочумасов же в этот момент усиленно обрабатывал мелкую литовскую шляхту, разъясняя им, что великим князем литовским царди быть не желает. Но вот ежели отдельные староства и воеводства пожелают перейти под его руку, то тогда, мол, царь, да, конечно. А дальше следовали... Разные намеки и откровенные предложения для тех, кто казался наиболее ловким и понятливым. Компания 1636 года оказалась гораздо труднее. Полякам зимой удалось таки заключить мирный договор со шведами, которым явно очень не понравились мои польские успехи, и навербовать армию, в землях Священной Римской империи, германской нации, где произошла приостановка тянущейся уже почти двадцатилетия бойни, начинавшейся как война между католиками и протестантами, но теперь уже превратившись в такую свалку, что сам черт ногу сломит. Так что в июне 1636 года Скопину-Шуйскому, чьи войска, вследствие того, что почти 20 тысяч человек было посажено гарнизонами в захваченных городах, несмотря на подошедшие подкрепления, уменьшились до 65 тысяч человек. Удалось в довольно тяжелой битве разгромить армию короля Владислава, состоящую из 20 тысяч наемников и 30-тысячного В отличие от прошлого года, когда поляки бросились бежать сразу после того, как пехотные полки опрокинули кварцаную пехоту, и потому потери шляхты оказались не слишком велики, это поражение обернулось для поляков настоящей катастрофой. В этот раз они дрались упорно, и потому... Потеряли только убитыми более 10 тысяч человек. Еще почти 28 тысяч попали в плен, и это означало, что польского войска больше нет. До конца года Скопин-Шуйский зачищал Литву, продвинувшись до побережья Балтики на севере, и до Ломжи и Бреста-Литовского в центре, старательно обойдя вассальную Владиславу Пруссию, ибо она являлась частью Священной Римской империи, с коей мне совершенно не нужно было никаких недоразумений. А я почти парадным шагом проследовал до Владимира Волынского в центре и Каменец-Подольского на юге, где и застрял на весь остаток года. Ибо Каменец-Подольский... Был сильнейшей крепостью, да и к тому же построен на скале, что делало невозможным минные работы. За это время сработали мины, заложенные на общелитовском сейме, и под мою руку, в индивидуальном, так сказать, порядке, перешло большинство староств и воеводств, расположенных вокруг Полоцка, Минска, Слуцка, Турова, Пинска. Владимира Волынского, Луцка, Острога Киева и иных восточных городов Литвы и Южных украин Речи Посполитой. Причем все присланные грамоты были писаны ото всех сословий и просили меня принять сии земли под свою руку по царской воле, что совершенно развязывала мне руки в преобразовании всех земель по образцу остальной России. Без всяких там сохранений, шляхетских вольностей и строгого следования литовским статутам. А я именно этого и добивался.